Ещё. Георгий вроде умный мужик, а простого не видит, то, что под носом не замечает. Да что там замечать-то? Ведь всё на виду. Анька не скрывает любовь её школьная толик. Так, и не смогла его забыть. Ведь назло ему уехала в Москву. Так чего ожидала? Ленка тут как тут нарисовалась. Толику-то отлично, жена под боком, любовницы на ездами, да ещё и с бабками. Он что, дурак от такого отказываться? А Анька моя как бесноватая стала. Никто ей не нужен, кроме Толика. Георгий мне сразу же понравился. Солидный, уверенный, Хедрый. Хорошего мужика дочь отхватила. Не пойму, с каким местом. Внешностью она не особо вышло, умом тоже, характером вся в отсапа шла. Лечь к стене и страдать. Вместо того, чтобы хоть что-то сделать. Я то горбатилась всю жизнь, копейки высчитывала. Хочу не хочу, надо работать. Это же и в детстве была лентяйкой, как её отец Тот тоже не хотел работать. Там его не ценили, здесь не уважали. На другом месте мало платили. Еще на одном — начальник-дурак. Анька росла копией отца. То ей не то, там ей не так. Вечно недовольная, чуть что не по ней, закрывалась в комнате, ложилась на кровать и таращилась в стену. Я и орала, и за волосы ее с кровати стягивала, и пощечины отвешивала. Всё без толку. Сколько раз я ей твердила: цени, что имеешь, дорожи этим. Судьба тебе подарок подбросила, с Георгием свела. Он хороший, достойный человек. Только ты его недостойна. Как ни пыталась, не смогла научить дочь готовить. Руки и жопы, что они сделают всё не так. Хоть стой на дней, всё равно испортит. Продуктов жалко. Георгий хороший. понимающий, очень терпеливый мужчина оказался. Только было в нём что-то, чего я не понимала. Больной ему будто всё время. Я запеканку как-то сделала, самую обычную, картошка с мясом. Так взять мой чуть не расплакался. Пирожки с капустой и яйцами напекла. Опять он застыл над тарелкой. Было у него что-то с яном с какой-то болячкой внутренней я не спрашивала думала Анька догадается узнать про родного мужа ну чего от неё ждать опять начались её странности Антон родился слабеньким Анька вдруг выкаблучиваться стала своё я показывать будто назло тебе же хуже делала врач частный ей видишь ли не нужен Лучше в поликлинике сидеть часами. Гулять не выходит, в коляску на балкон выставляет, готовить тоже не желает. Видишь ли, сил у неё нет на готовку. Ничего не хочет. Опять легла к стену разглядывает. Кому такая жена нужна? Георгий терпел. Я как могла крутилась. Котлетки ему сготовила куриные, пюрешечку, супчик молочный на утро, греночки, омлет в духовке. Видела, что ему вкусно, он благодарен, ест с удовольствием. Врачица частная строгая расписала всё питание для Антоши. Так это счастье. Пришла, прививки все ему сделала, всё написала в тетради: "Только и живи по графику. Готовь сама, всё понятно, сколько того положить, сколько этого нормальной еды, а не эти банки с клянки". Я за врачицу ту всей душой пала. Она ж нормальную еду велела готовить, перетёртую, перемолотую. Так всё равно мясо оно и есть мясо, а не то, что они в банке накладывают. Каша и есть каша. Кому когда нормальная овсянка помешала? Чего сложного яблоко запечь? Ничего. Ну Анька моя ж с придурьью, не нравилось ей врачиться, а в поликлинику таскаться, после которой Антон ещё 2 недели болел, подцепив вирус. Нравилось и готовить не хотела. Мол, зачем? Все банки и смеси едят, и ничего вырастают. А то, что у Антона после этих смесей-то сыпь по всему телу, да еще какая-то дрянь, так ничего. Я ей говорила, другие времена сейчас, не то, что в наше время, когда ничего не было, а сейчас Георгий луну с неба для ребенка достанет. Анька не любила мужа, я это видела. А откуда любовь возьмётся, если она мечтала с Толиком вместо Ленки жить? Так опоздала вроде как. Раньше надо было думать. А то ведь вертанула задницей и уехала. Нет, чтобы радоваться, хвастаться, такого мужика урвала. Живёт в Москве. Так нет же. Опять всё не так. Дочь приезжала домой под любым предлогом. И тут же неслась к Толику. Георгию я об этом не говорила. Думаю, он и без меня знал. Не дурак мужик. А что я должна была сделать? Дома её запереть? Только она бы в окно выпрыгнула. Лента тоже всё знала, но терпела. Один раз я спросила дочь: "Чего ты хочешь? Толика или хорошей жизни с Георгием?" Анька ответила, что может и совмещать. Толику она давала деньги из тех, что Георгий на детей оставлял. — Ну, не дура ли тратить детские на любовника? Это у меня в голове вообще не укладывается. Толик-то брал, не смущаясь. Ему все мало было. Часть отдавал Ленке. На детей, продукты. Поэтому Та и молчала. Все всех устраивала. Пока Анька не выкинула финт с разводом. Георгий никогда бы на это не пошёл. Я его успела узнать. Он хотел сохранить семью любой ценой, даже себе на глотку наступить, на достоинство своё наплевать, лишь бы семья была нормальная. Анька так и не поняла, с кем живёт. Георгий пошёл на все её условия, хотя надо было поставить её на место. Она бы быстро пошла на попятную. но он сделал так, как она хотела. Это было ошибкой. А тогда Антошу еле выходили, но ведь справились. Вон какой парень вырос, сильный, высокий, красивый. Не скажешь, что не жилец был. Если бы не частный врач, не знаю, что могло быть. Я без конца готовила, перемалывала в блендере. Анна не хотела кормить грудью. Ей было больно. Не сцеживалась тоже от боли. Начался мастит. Врач предлагал ей физиотерапию, другие средства, но дочь отказалась, просто не хотела кормить. Ей было проще перевести Антошу на смеси. Потом всё-таки выпила таблетки, прекращавшие лактацию. Гродь перетянула. Я об этом знала, но Георгию ничего не сказала. Не моё дело. Зачем лезть в чужую жизнь? Анька моя дура, дурой. Кормила бы, так может и мозги бы на место встали. Да и зятя я не хотела расстраивать. Кто виноват? Тот, кто принёс плохую весть. Вот я и молчала, когда Анька таблетки глотала, а Антон ревел белугой. Себе валокордин накапаю и иду Антону смесь делать, которую врач прописал. Поеже легче стало с прикормом. Изготовить всегда проще. Георгий был мне благодарен, я это чувствовала. Он радовался моим оладушкам на завтрак, супу на обед. Я готовила с удовольствием. Он не был избалован едой. Никто и никогда не подкладывал ему лучший кусок в тарелке, не сидел и не смотрел, как он ест. Такой всегда видно. Он заглатывал еду, не жуя. Так делают дети лишённые матери. Да и в остальном зять казался озятевшим, что ли. В чём это проявлялось? Как-то я погладила ему носки. Он долго сидел и смотрел на них. Аньке я всегда, даже если возвращалась с ночной смены, гладила колготки. Иначе в детском саду воспитательницы заклюют. Позор, если девочка в неглаженных колготках. Георгию никто никогда не гладил носки. Я тогда начала подозревать, что он вырос не в семье. Пыталась спросить, но он всегда уходил от ответа. Говорил, семья много переезжала, родители уже умерли. Но, может, они умерли раньше, когда он был ребёнком? Георгий никогда не оставлял еду на тарелке. Мою еду Аньки, ну да, выбрасывал, как она рассказывала. Но я не могла в это поверить. Мою еду Георгий никогда не выбрасывал, до последнего кусочка доедал. Из старого хлеба я как-то сделала сухари. Думала помолоть и пустить на панировку. Георгий ел эти сухари с таким наслаждением. Потом купил для меня кольцо и серьёжки, сказал в знак благодарности за заботу. Ань, я об этом не сказала, спрятала комплект. Георгий любил мои пирожки с капустой и яйцом, самые простые, и с яблоками. Это сейчас он был успешным бизнесменом, деньги, возможности, но вырос точно в бедности, даже больше, чем наша. В этом я уверена. Да Аньке так и не дошло, как надо было с мужем. Дура дурой. Если бы она у него спросила, поговорила, постаралась понять. У них была бы другая жизнь. Георгию много и не требовалось: сготовь да поставь на стол, позаботься хоть немного, он и рад. Доброе слово скажи, поблагодари за денежку. Вот и всё, что нужно. Плохая дочь воспитала. Раз даже спасибо не научила её говорить. Не было в ней благодарности ни на каплю. Эгоистка. А мне Георгия было жалко. Хотелось сделать ему приятно. Кто знает, что он пережил в детстве, раз наесться никак не может. Бедный он. Я не из-за денег или подарков старалась, как Анька думала. Просто по-человечески хотела с Георгием. Анька моя при любой возможности моталась к своему придурку Толику. Я не кричала, арала, что так делать нельзя. Ходила разговаривать к ленке. Сколько можно терпеть та? -то Толику говорила, что он хуже последней местной шалавы, раздоет Аньку, которая в их любовь неземную верит. Когда дочь решила развестись, я была только рада. Не за Аньку, За Георгия. Он заслуживал лучшего. Не такой жены, как моя Анька. А нормальной, заботливой, хозяйственной. Он был хорошим мужем, хорошим отцом и хорошим зятем. Я надеялась, что Георгий еще устроит личную жизнь. Даже написала ему сообщение, что всегда останусь его тещей, если он захочет, и приеду по первому зову. буду рядом. Надеюсь, он понял, что я на его стороне.